Глава пятая. Казалось, Слонов получил свою фамилию в насмешку. Возможно, его далекий предок и походил на Титана Саваны, но постепенно родня выродилась в почти что пигмеев. Генеральный продюсер был мал ростом, словно его еще в детстве прибило деревянным ростомером. Блестящий череп сверху изрядно приплюснут, зато затылок костист и могуч. Лицо гладко выбритое, без наждака модной щетины. Губы притягивали женственной красотой, четкой волной верхней и детской припухлостью нижней. Рот, созданный для поцелуев. Девичья мечта. Слонов сидел в центре. За небольшим столом справа и слева пристроились еще двое из отборочной команды, Немолодая женщина с усталым взглядом, который прятала за дымчатыми каплями очков, и слощавый вылизанный тип с помпадуром на голове. Проводник в дредах позвал Нину в комнату, а сам покошачий подкрался к Слонову со спины и что-то шепнул на ухо. Тот коротко кивнул и сделал жест, приглашающий претендентку на середину воображаемой сцены. Она вышла. «Нинон Шербет. Слащавый откинулся в кресле, скрестив руки на животе. С нескрываемым интересом уставился на центнер, затянутый снизу в джинсы, а сверху упакованный в коротковатую толстовку с капюшоном. «Вам сколько лет?» — уточнил, скривив краешек рта. «Тридцать семь. Мало?» — ответила дерзко. Откинула упавшие на лицо пряди. Взглянула на головастого босса, как обожгла. Решила, что петь будет для него, а остальных будто и нет. Прошу вас!» — мягко картавя предложил Слонов, сразу расположив к себе строптивую конкурсантку. «Что будете исполнять?» — добавил, разглядывая ее с интересом, цепкий взгляд из-под густых бровей. Обычно резко, не знавшая смущения Нинка, потупилась. Одернула толстовку. «Да уж что и прикроешь!» Опустила голову. Густые пряди снова занавесили глаза. Пальцы в замок, руки опущены. Нет, не волновалась, просто не знала, куда их деть. Размахивать сейчас не к месту, не та песня. «Ой, да не вечер, да не вечер!» Начала робко, словно двигаясь на ощупь. Так где-то в глубине земли зарождается родник, несет воды по глухим подземным коридорам и вдруг вырывается к свету. Звонкий, чистый. Льется, не уставая, превращаясь в реку, Широкую, неудержимую, мощную. Пела легко, раскатисто. «Ой, пропадет он, говорит, твоя буйна голова!» И вдруг голос стал тихим, невыносимо щемящим, Нежным, вроде мать над колыбелью баюкает дитя, Любимое, желанное. Слонов прикрыл рукой намокшие ресницы. Ему было неловко за внезапную сентиментальность. «Сколько прошло мимо его ушей претендентов, всех мастей и голосов!» «Да как же так?» Он резко поднялся и вышел из комнаты. Растерянная Нинка смотрела в проем распахнутой двери. Она ждала вердикта. Оставшиеся двое переглянулись, коротко пошептались. «Можете идти, мы вам позвоним». Женщина приподняла очки, возможно, желая лучше рассмотреть обладательницу слезных чар. Нинка простилась и вышла. Вернее, выбежала, яростно проталкиваясь сквозь толпу. Она уже жалела, что поддалась на уговоры и приперлась в этот балаган тщеславия и зависти. и доедала второе пирожное, когда в кафе появилась Нинон. намокшая, как всегда забыла зонт, потерянная. «Выпью, замерзла». Чашка с чаем зажата в руках, бледные пальцы не ощущают жара. «Пей, конечно, я сейчас еще закажу. Как? Как прошло? Что Слонов сказал?» Нинка немного успокоилась, согрелась, опустила чашку. «Я спела, но никто ничего не сказал. А Слонов твой вообще ушел». «Ушел?» — недоверчиво переспросила. «А что ты пела?» Да не стала я ваингу, Я русскую спела. Ой, да не вечер. И что? Сказали, перезвонят. Странно. Мы же вне конкурса шли. Может, мне набрать Слонову? Пусть скажут, что там по тебе решили. Берут или что? Дора наливает из чайника в чашку и заботливо подвигает к Нинке пирожное. Поешь сладенького. Полегчает. Нарядное пирожное в розовой мастике с клубничной шапкой, приторная и вредная пропадает в считанные секунды. Нинка запивает его чаем, и взгляд ее светлеет. «Хорошо, что ту хламиду не купили, хотя денег жалко. Я, пожалуй, попою в шахерезаде. Мне Ториэл обещал три за вечер чаевые». Она скребет пустой блюдце. На ложке остается розовый след мастики. «Какая шахерезада? Ты в уме, нет?» возмущённый даже зло протестует Дора. В руках ее телефон. «Я звоню Слонову». «Звони!» — безразлично машет головой. Очередь за окном не становится меньше. Кажется, что она приросла хвостом еще на сотню метров. Тонким, безнадежным. Дора тараторит в трубку. Губы резво шевелятся, но Нинка не может разобрать слов. Уши ее прикрыты ладонями, локти на столе, а взгляд через голову застекло. в темную очередь. «Слонов, Слонов!» Спустя несколько секунд энергично шепчет Дора, делая ужасные гримасы. «Тебя хочет. Поговори». Она берет трубку, молча слушает. На лице ни единого знака, чтобы определить настроение. Наконец Нинка бросает краткое «да» и возвращает телефон. «Что? Что сказал?» «Сказал, что поражен. Что пела я не связками, душой пела. И вообще, меня берут». Шепчет, пугая собственных слов, и закрывает лицо руками. Под ладонями непонятно, смеется она или плачет от радости. «А-а-а!» приподнявшись, Дора тянется через стол, отнимает руки. Нинка корчит ей забавную рожицу и обе хочет. «Ах, какая теперь жизнь начнется! Какая жизнь! Нужно срочно покупать платье, то пепельное!» В магазин отправились немедленно. Стеллажи и полки обшарились тщательностью опергруппы, выехавшей на место преступления, но, увы, тщетно. Подруги заглянули и в детский, и в мужской отделы, проверили корзины для белья, обследовали эмалированные ведра, рюкзаки. Пусто. Уставшая, отчаявшаяся отыскать свой концертный наряд Нинон, плюхнулась на банкетку возле полок с обувью, Стянула с ноги кроссовок и попыталась сунуть отекшую ногу в сплетенную из тонких замшевых ремешков босоножку. Надела другую, потопталась возле напольного зеркала. «Возьму хоть босоножки, а то на мой сороковой опухший ничего приличного не найти». Пока стояли в очереди у кассы, Дора осматривалась по сторонам, уже не пытаясь отыскать заветное платье, а просто из любопытства. Взгляд упал на металлическую корзину, туда Нинка бросила его неделю назад. Это невозможно, но именно так. Из емкости до краев, наполненной разноцветными пачками, торчал пепельный хвостик ткани. Платье лежало на самом дне, погребенное под грудой носков. Дора откопала его и с радостью крымского археолога, доставшего из кургана золотую пектораль, вручила подруге. Расплачивалась сама, пусть будет подарком и талисманом. Невероятно счастливая, несла пакет с обновой, вслух фантазируя, как прекрасно будет петься в ее подарке Нинон, и как все повернутся к ней, и зал взревет от восторгов и обожания. «Сказочница», — был ей ответ. Самой Нинке затея шоу не то чтобы не нравилась. Удивляла. Как легко, оказывается, без волшебной палочки, а всего лишь при помощи телефонного заклинания можно попасть на сцену самого популярного телевизионного проекта, если у тебя заботливая подруга. Ей до сих пор не верилось, что так просто. Совсем скоро страна увидит, страна ценит. И неважно, что платье дешевое и копеечные босоножки куплены на распродаже. Главное — голос». Очередной отпуск оформила без проблем. Раскрывать планы не хотела. Не отпустили бы, уволилась. Но какая-то тревожная нота не переставала звучать во всей этой сказочной суете. Последние несколько дней перед отъездом Нинка спала плохо. Прокручивала в голове каждый жест, каждый шаг. Как поклониться, что скажет. Вот и эта ночь, уже дошедшая до середины, была бессонной. Окна напротив давно погасли. Дома, деревья, улицы — все погрузилось в сонный осенний морг. Нина сидела перед раскрытым ноутбуком. Генеральный продюсер Слонов смотрел на нее с многочисленных фото. «Вот он, счастливый, расслабленный в Ницце. Уличное кафе, пальмы, шампанское. Вот деловой на съемках, вот на велосипеде в Карловых барах. Патио в Монте-Катине, пьет минеральную воду из стаканчика». А вот рядом с Давидом во Флоренции». Она листала Инстаграм, пытаясь отыскать хоть одну с женой, семьей, детьми. И опять возвращалась к той, первой, где ница, пальмы, море с яхтами и его влюбленный взгляд, устремленный на нее. «Кто же та, что не попала в кадр? Та, что запечатлела этот мимолетный луч счастья, коснувшийся серых глаз? А может, и не та, а тот?» Нинка потянулась, зевнула и захлопнула ноут. Сумка собрана, в ней все, что нужно для слепых прослушиваний. Платье, туфли, а голос, голос всегда при ней. Внутри, под диафрагмой, в мехах ее необъятных легких и в платье тугих связок. Кто-то надеется на удачу, на заговор или темную силу Вуду. Нинка надеялась на себя и, конечно, на Слонова. Его авторитет победит всех магов и чародеев, и даже засланное, кому нужно, бабло. Слонов восхищен, а это значит, петь ей в команде одного из наставников. Жалела она об одном — Айсидоры не будет рядом. Не отпустили. Хотя ее поддержка дороже сто крат, чем притворные ужимки двоюродной сестры с племянниками и женами. Их желание покрасоваться на экране в обмен на приют в малогабаритной трешке где-то за МКАДом она приняла. Пусть покажутся служивцам и соседям, что не лыком шиты. Вот и родственница талант, и сами ничего себе. Упитаны, ухожены, разряжены. А поцеловаться с ведущим так и вообще мечта всех российских баб. Пусть родственники заглянут внутрь шоу. Ей не жалко. Айсидора вызвалась провожать. В ночь отъезда долго стояли на перроне. Обе замерзли. Нинка достала из сумки плоскую фляжку, хлебнула дрянного обжигающего коньяку. «Ты перед выступлением не сильно налегай, а то дисквалифицируют», — хихикнула Дора. И тоже приложилась к металлическому горлу. «Смотри, чтоб не увидели, смотри у меня», — шутливо погрозила пальцем. Вдоль состава тянулись редкие пассажиры. Практически без багажа, налегке. «Петербург, Москва, ночной поезд. Многие на пару дней, а то и вечером обратно». Проводница спустилась на перрон и темным стражем встала возле своего вагона. Нинке хотелось поскорее запрыгнуть в его теплое чрево, выпить чаю с коньячком, расслабиться, выспаться, но Дора не отпускала. «Чтоб обратно на щите! Вот на том!» Большим пальцем указала себе за спину, где на противоположной стороне перрона тускло поблескивал гладким рубиновым боком легендарный состав красной стрелы. «А мы уж тебя здесь встретим под музыку Глеера», «Нет, лучше под свою песню возвращайся. Короче, побеждай!» «Я тебе из Москвы привезу магнитик!» — перебила, и, снижая пафос, сгребла подругу в медвежье объятия, приподняла, чмокнула в нос. «Знаешь, Аслонов ничего такой. Глаза добрые и весят, наверное, как ты». «Да ладно!» — Айсидора взглянула с интересом. «Жаль, нет времени обсудить». «Проходите в вагон, скоро отправляемся!» Проводница в форменном синем пальто и лихо сдвинутом на затылок красном берете строго взглянула на пассажирку, протянувшую ей билет и паспорт. «Ваше место, 36. Доброго пути!» «Ваше место, 36. Доброго пути!» Нинка поднялась в тамбур и стояла там, посылая Доре воздушные поцелуи, пока поезд не тронулся. Та помахала в ответ. Бросила сквозь скрежет короткое «Ты лучшая!» Выставив перед собой объемную сумку, Нинон двигалась в конец вагона. Ее купе возле сортира и место верхнее. По поводу последнего она не переживала. Мало кто соглашался иметь у себя над головой угрозу в сто килограмм, потому попутчики охотно менялись с упитанной пассажиркой. И на этот раз все так и случилось. Спортивного вида бабушка в костюме Найк почти сразу сиганула на верхнюю полку и вскоре засвистела одной ноздрй в чутком сне. Испив чаю из стакана в фирменном подстаканнике, конечно, незаметно плюснув туда коньячку, полуночница отошла ко сну, так и не разобрав, кто шевелится под одеялом на соседней койке. Тощий унисекс в наушниках ей не мешал, и ладно. «Прощай, столица! Здравствуй, столица!» Пропела беззвучно, сонно щурясь на стремительно пролетающие за окном пейзажи, И, согретая теплом верблюжьего пледа снаружи и отвратного коньяка изнутри, вскоре сладко уснула.